Сепарация. Вертикальная и горизонтальная. В моем понимании сепарация является частью нашей большой игры в жизнь. В ней есть начало, развитие и конец. Мы начинаем на старте, ходим по разным игровым полям и заканчиваем на финише. Сепарация — лишь одна из граней того, что нам приходится осваивать в своей жизни, но от успешности ее прохождения зависит, выиграем ли мы в итоге или проиграем. получим ли в свое распоряжение собственную жизнь или будем ждать, когда кто-то нам отдаст право ею распоряжаться. Или устроит в ней все по своему усмотрению. Точно так же мы можем потратить свою жизнь на постоянную борьбу с кем-то и доказывание, что с нами все в порядке. Мы можем просто стоять в стороне от нашей реальной жизни и работать на опостылевшей работе, жить с нелюбимыми людьми и даже хотеть чего-то совсем не своего. до тех пор, пока мы не появимся у себя теми взрослыми, теми, кто может сделать для самих себя то, что нам в действительности хочется. На этом игровом поле под названием «сепарация» есть два иногда пересекающихся во времени уровня. Первый называется «вертикальная сепарация», и мы проходим этот уровень в декорациях родительской семьи. Задача, которую мы решаем на уровне «вертикальной сепарации» — пройти с родителями слияние и разделение, Накопить достаточный ресурс самостоятельности автономности и обрести независимость от них. Это значит быть способным иметь свои, отличные от их мнения и представления о себе и о жизни. А также завершить с родителями все глубинные и длительные конфликты, оставив в детстве обиды, тревогу, гнев, вину и стыд. Если мы застрянем на каком-то этапе вертикальной сепарации – то мы все время будем ходить к родителям и от них, физически или в мыслях, решая с ними то один вопрос, то другой. Мы будем использовать любой повод, чтобы оставить их взрослыми, а себя маленькими, или чтобы биться с ними за право стать взрослыми и не зависеть от их оценок и мнения. Либо вообще уйдем в эмоциональный разрыв от них и будем считать, что мы сепарировались. Но это не так, и в этой аудиокниге вы узнаете почему. Горизонтальную сепарацию мы проходим параллельно с вертикальной. В горизонтальной сепарации нам нужно пережить слияние и отделение со сверстниками, партнерами и другими взрослыми, коллегами и друзьями. И тогда мы обретем ощущение себя нормальными и полноценными среди них. Если этого не случается… то на каждом жизненном этапе мы будем ощущать себя слишком странными, неуместными, сложными, непохожими или неполноценными по сравнению с окружающими. Это очень хорошо можно проследить на примере жертв подросткового буллинга. Долгие годы им потом приходится носить в себе боль одиночества и непохожести, странности и отвержения. Во взрослой жизни они либо стремятся найти тех людей, которые наконец их примут, и делают ради этого совершенно невероятные вещи, либо так глубоко прячут эту потребность, что сопротивляются самой нужде в таком круге, делая вид, что не нуждаются ни в ком. Но сама потребность быть принятым никуда не девается, а ощущение себя изгоем не проходит. И вертикальная, и горизонтальная сепарация происходит последовательно в несколько этапов. Перескочить через несколько ступенек не получится. Чтобы дойти до конца, нужно успешно решить задачи каждого этапа. Пройти шаг за шагом от собственного инфантилизма и полной зависимости к счастливой автономности.